770. семидесятая. Матерь Агни-йоги. Когда временное отделено от вечного, и в этом последнем сосредоточено все, власть ветхого человека приходит к концу, и он выполняет роль раба и слуги высшей триады. Оболочки беспрекословно подчиняются воле человека, если он умеет ими распоряжаться. Если они противятся или упорствуют, — то лишь потому, что раньше та же воля научила их действовать и желать совершенно иначе. Та же, кристаллизованная привычка ее воля, противодействует его новым решениям. Господин в микрокосме человека все тот же, его воля. Санкцию воли можно утвердить, но можно не признать. Воля решает сама, и нет ничего... непреодолимого в характере человека, ибо то, что утверждено волей, волей же новой может быть уничтожено.